Оно подчинялось непосредственно диктатору, не делало никаких докладов ни Центральному комитету, ни даже Политбюро. Было много влиятельнее этих учреждений и выполняло самые секретные и самые страшные дела. Почти каждое из них было залито потоками крови. Оно же следило за всеми сановниками и докладывало о них Сталину. В значительной мере сводка теперь была связана с тем же общим основным вопросом, занимавшим весь мир – быть ли войне или нет. Разница между Сталином и остальным человечеством заключалась в том, что решение этого вопроса именно от него и зависело. Правда, в решении как будто принимало участие еще несколько человек – Но он знал, что если он окончательно остановится на войне или на мире, то они в конце концов и даже очень скоро к нему присоединятся. Эти люди с ним спорили, но очень точно чувствовали, когда надо перестать спорить. Сознание того, что судьба мира, участь десятков миллионов людей зависит именно от него – Было главной радостью его жизни и даже ее смыслом. Однако тут принять решение было и страшно. «Начать войну легко, да как она кончится!» «Тон его верховного командования был бодрый, даже радостный, но такой же тон был лет десять тому назад у германского верховного командования. Гитлер был тоже совершенно уверен, что выиграет мировую войну, он даже почти ее выиграл». Сталин понимал, что многие из самых близких ему людей принимают бодрый тон больше потому, что надеются особенно ему этим понравиться. Чрезмерный пессимизм мог им повредить или даже погубить их немедленно, тогда как последствия чрезмерного оптимизма были более отдаленные. Между тем в России все жили со дня на день. Далеко вперед не заглядывал почти никто. Многие из сановников, верно, иногда по ночам просыпались в ужасе, видели во сне опалу, ссылку, даже расстрел. Уверенности в близком будущем не могло быть и у маршалов. Ни один из них... «Погиб в застенках, правда, то были заговорщики, а сейчас никаких заговоров не было и, вероятно, не могло быть». Все же положиться на одно вероятно он никак не мог, никому не верил, отчасти по своей натуре, отчасти по правилу и житейскому опыту, знал, что в случае беды на него первыми набросятся фанатики. В его собственной партии главные фанатики – так называемая старая гвардия Ленина, в пору чистки вели себя совсем не фанатически, больше всего думали о спасении шкуры. И также в пору беды вели себя главные фанатики Гитлера. Все почти его предали, начиная с Гиммлера. Некоторые маршалы во сне могли себя видеть победоносными заговорщиками, освободителями, народными героями. Они были смелые люди, хотя никто из них не обладал такими нервами, как он, и не имел такой привычки к опасности. Его собственная жизнь вся прошла между бомбами и виселицей, и не раз бывали у него такие периоды, когда он, ложась спать, не знал, будет ли еще жить на следующее утро». Все меры принимались, тысячи сыщиков, шпионов, доносчиков охраняли его жизнь, однако и у Гитлера был хороший аппарат самозащиты. Его очень интересовала история германского заговора 1944 года. Этот заговор чуть было не удался, но произошел он лишь на пятый год войны. «Меры предосторожности, полицейский аппарат, шпионаж были гораздо действеннее в мирное время, чем в военное. Люди, покушавшиеся на Гитлера, верно, тоже его боготворили? Такие есть и в моей своре. Но кто, — думал он, — это чувство, страх перед тайной чужой души, никогда его не покидало».